Глава третья. Если бы человек, привычный к городскому шуму, ехал через долину, где стоял уединённый домик семейства Прошиковых, он бы наверняка подумал, да как же люди могут жить здесь круглый год, разве что когда розы цветут, а в другое время, ну что это за радость? Тем не менее, радости тут хватало и зимой, и летом. Под низкой кровлей обитали любовь и покой, который нарушался лишь изредка, когда, например, уезжал в столицу пан Прошек или заболевал кто-нибудь из близких. В столицу, в Вену. Домик был небольшой, но прихорошенький. Окна, глядящие на восток, обвивали виноградные лозы. Спереди был разбит палисадник, полный роз, фиалок, резиды и разной вкусной зелени, салата, петрушки и других трав. С северо-восточной стороны располагался фруктовый сад, а за ним до самой мельницы простирался лук. Возле дома стояла старая груша, ветви которой покоились на открытой дранкой крыше, приютившей под собой множество ласточек. Посреди двора возвышалась липа, а под ней стояла лавочка. С юго-западной стороны находились хозяйственные постройки. За ними тянулись по крутому склону заросли кустарника. Около домика пролегали две дороги. Одна проезжая шла вдоль реки, в одну сторону к кризенбургскому замку и вверх к Красной горе, а в другую вниз, к Мельнице и к соседнему городку, до которого был примерно час езды. Река — это бурная упа, что бежит с гор, перепрыгивая через скалы, пробираясь по узким ущельям и устремляясь к равнине по направлению к Лабе, между зелёных берегов, поросших деревьями. Перед домом, чуть не вплотную к полисаднику, вдоль глубокой канавы с водой, прорытой мельником от плотины к мельнице, бежала тропинка. Через канаву был перекинут мостик к сушильне с печью. Осенью, когда в сушильне стояли полные корзины слив, яблок и груш, Ян и Вилем частенько бегали туда, таясь от бабушки. Но, войдя в сушильню, старушка каким-то чудом всегда угадывала, сколько слив недостает, и по чьей вине яник вилем а ну ка идите сюда звала она выбрали сливы из корзины нет бабушка краснея, отпирались мальчики не лгите грозила им пальцем бабушка господь все слышит мальчики молчали и бабушка сразу все понимала Дети Диву давались, откуда бабушка знает об их шалостях. Может, она умеет читать по лицам? И в конце концов они решили никогда больше ничего от неё не скрывать. Летом, когда становилось очень жарко, бабушка раздевала детишек до рубашонок и вела к мельничному ручью купаться. Воды там было всего лишь по коленам, но старушка всё равно боялась, что внуки утонут. Иногда она садилась вместе с детьми на мостки для полоскания белья и позволяла им болтать ножками в воде и играть с юркими рыбками. Над ручьём склонялись тёмно-зелёные ольхи. Ребята пускали по воде прутики и следили, как они уплывают. «Только бросайте прутики подальше. Если они будут у самого берега, то их зацепит любая травинка, любой корешок, и потому плыть им придётся долго-долго» поучала она внуков. И вот Аделка бросила свой прутик на самую середину ручья и стала смотреть, как течение уносит его всё дальше. А потом спросила. «И что будет, когда он доплывёт до плотины? Застрянет, да?» «Не застрянет», — уверенно ответил Ян. «Я как-то бросил прутик в воду перед самой плотиной. Он вертелся, вертелся, и вдруг скользнул по желобу под мельничное колесо. Проехался на его лопастях, и не успел я перебежать на другую сторону, как прутик уже спешил к реке. «А куда он потом поплывёт?» — опять спросила Аделка. «От мельницы к Жилическому мосту, оттуда вдоль крутых берегов к Омуту, от Омута через другую плотину вниз, мимо Барвижского холма к пивоварне. Там его поджидают большие валуны, но он проберётся между ними» и приплывёт к школе, куда вы через год пойдёте, — объяснила бабушка. А дальше есть ещё одна плотина, а за ней луга и мост. Ну, а там уже деревня Зволе, город Яромерж и, наконец, Лаба. «А что с ним будет после Лабы?» — спросила девочка. Он поплывёт в далёкое море. «Ох, прямо в море! А где оно?» «И какое оно? Море?» «Ну, море широкое и глубокое, и до него от нас в сто раз дальше, чем до города», — ответила бабушка. «И что же станется там с моим прутиком?» — грустно спросила Аделка. «Он будет качаться на волнах, и они вынесут его на берег. По берегу будут гулять разные люди — и дети, и взрослые». Какой-нибудь мальчик поднимет прутик и подумает, «Откуда же ты приплыл сюда? Кто пустил тебя по воде?» «Наверное, сидела где-то далеко-далеко на бережку девочка. Она-то и отправила тебя в путешествие». И мальчик отнесёт твой прутик домой и посадит в землю. Из прутика вырастет красивое деревце, на нём станут петь птички, и деревце будет радоваться. Аделка глубоко вздохнула и в задумчивости отпустила подол платья. Он тут же намок, и бабушке пришлось его выжимать. Мимо как раз проходил пан лесничий и поддразнил Аделку. «Ах ты, маленькая водяница!» Но девочка покачала русой головкой и ответила. «Раз водяных не бывает, то и водяниц тоже!» Завидев лесника, бабушка обыкновенно предлагала... «Заходите, куманёк, наши все дома!» Мальчики брали его за руку и вели к белильне. Иногда лесник отнекивался, говоря, что ему надо поглядеть, не вылупились ли уже фазанята или что в лес срочно надобно, чтобы сделать обход. Но тут его замечал кто-нибудь из хозяев дома, и ему волей-неволей приходилось принимать приглашение. У пана Прошика всегда была припасена для дорогих гостей бутылочка хорошего вина а уж пан Лесничий, конечно же, принадлежал к их числу. Бабушка сразу накрывала на стол, и Лесничий охотно забывал про крохотных занят. Потом, правда, он бронил себя за забывчивость, торопливо перекидывал через плечо ружьём, выходил во двор и принимался высвистывать свою собаку. «Гектор! Гектор! И где его нечистый носит?» Мальчики с удовольствием бежали искать пса, уверяя, что он просто заигрался с Тирлом и Султаном. Пока ребята занимались поисками, пан Лесник сидел на скамейке под липой. А уходя, он ещё непременно оборачивался и кричал бабушке. «Загляните к нам! Жена хочет дать вам яйца под наседку от наших курти ролик!» Да уж, пан Лесник знал слабые струнки хлопотливых хозяюшек. Бабушка тотчас отзывалась. «Кланяйтесь дома, да скажите, что скоро буду!» И на этом друзья ненадолго расставались. Пан Лесник проходил мимо Старой Белильни из года в год чуть не ежедневно. Уж раз в два дня точно. Вторым человеком, которого часто встречали по утру возле Старой Белильни, был пан Мельник, который в это время хаживал осматривать шлюз у плотины. Бабушка считала, что мельник или пан-отец, как звали его все местные, мужчина славный, хотя и большой насмешник. Он и впрямь любил пошутить и поддразнить. Правда, сам он смеялся редко, разве что усмехался. Из-под густых нависших бровей смотрели на Божий мир весёлые глаза. Среднего роста, коренастый, пан-отец круглый год ходил в белёсых штанах. Мальчики этому очень удивлялись, пока он однажды не сказал им, что этот цвет более всего годится для мельников. Зимой он облачался в длинную шубу и тяжёлые сапоги, а летом в голубоватую куртку, белые войлочные чулки и белые же башмаки. На голове у него всегда была мерлужковая шапка, а штаны вечно засучены. Неважно, сухо под ногами или грязно, и он никогда не расставался со своей табакеркой. Едва завидев, дети бежали к нему, желали доброго утра и сопровождали к шлюзу. По дороге пан-отец обыкновенно подшучивал над Велимеком и Яном. Одного спрашивал, к примеру, знает ли он, куда садясь, поворачивает клюв зяблик. Против ветра, чтобы не распушился хвостик. А второго, где находится костёл и звала. Каламбур построен на слове «звол», означающее «дерево». Или же задавал Яну ужасно сложный вопрос. «Сколько будет стоить булочка за один крейцер, если корец пшеницы продают за 10 гульденов?» Корец — старая мера зерна и мёда, равная примерно 93 литрам. Мальчик, засмеявшись, отвечал верно, и мельник говорил. «Ну ты молодец! Тебе бы в Крамолне старостой быть!» Крамолна — деревушка всего из нескольких домов, не имеющая права на старосту. Он всегда давал ребятишкам по щепотке табаку и усмехался, когда те чихали. А вот Аделка при виде мельника норовила спрятаться за бабушкиной юбкой, потому что она ещё не умела толком говорить, а пан-отец, как назло, просил её повторять за ним «Наш щипец — самый щипцовый из всех щипцов». И тем едва не доводил малышку до слёз. Щепец — верхняя часть стены, ограниченная двумя скатами крыши. Зато он частенько приносил ей корзиночку земляники, кулёчек миндальных орехов или ещё какое лакомство и, если хотел похвалить, называл маленькой чечёткой. Чечётка — небольшая птица семейства в Юрковых. А ещё мимо старой белильни каждый вечер проходил долговязый мойжиш, сторож из господской усадьбы. Он был худой, как жердь, вечно хмурый и всегда с мешком за спиной. Служанка-бедка как-то сказала детям, что в этот мешок он сует непослушных ребятишек. И с тех пор малыши даже дышать боялись, когда его видели. Бабушка запретила Бетке пугать их таким вздором, но когда ворше другая служанка сказала, что мой же шваришка и хватает всё, что плохо лежит, бабушка промолчала, и возражать не стала. Ворша — уменьшительное имя от имени Урсула, Варшила. Так что, судя по всему, человек это был дурной, и братья сёстрами по-прежнему его страшились, хотя и не верили уже, будто он носит в мешке детей. Летом, когда господа навещали своё имение, ребята часто видели красавицу-княгиню, которая ехала верхом в сопровождении пышной свиты. Мельник сказал однажды бабушке. «Ишь, какой хвост за собой волочит! Не дать не взять комета!» «Ну нет, пан отец, комета пророчит людям беду, а от приезда господ порой и радость бывает», ответила ему бабушка. Пан отец по обыкновению повертел в пальцах табакерку и только молча усмехнулся. Под вечер забегала навестить бабушку и детей Кристла. Дочка хозяина трактира, что стоял у мельницы. Девушка свежая и румяная, как гвоздика, бойкая, как белка и весёлая, как жаворонок. Бабушка всегда была ей рада и звала хохотушкой, потому что Кристла часто смеялась. Кристла никогда у них не засиживалась, прибегала лишь словечком перекинуться. Лесник мог порой и задержаться. Пан Мельник заглядывал только ненадолго. Его жена, если уж выбиралась в старую белильню, то непременно прихватывала с собой веретено. Лесничиха приходила запросто и приносила грудного ребёнка. Но если дом Прошиковых собиралась почтить своим присутствием супругу, управляющего имением, то пани Прошикова непременно предупреждала. «У меня нынче гости». Тогда бабушка забирала внуков и уходила. В её добром сердце не было места ненависти, но жена управляющего ей не нравилась, потому что слишком уж важничала, задирала нос, попросту говоря. Однажды вскоре после бабушкиного приезда, когда старушка не успела ещё со всеми в округе перезнакомиться, жена управляющего и две её приятельницы подошли к Белильне. Тереза дома не было, и бабушка, как это у неё водилось, предложила дорогим гостям съесть и подала им хлеб-соль. Но, дорогие гости, брезгливо наморщили носики и от хлеба отказались. Да ещё и переглянулись насмешливо, словно желая сказать «Вот же деревенщина! Думает, мы ей ровня!» Когда пани Прошикова вернулась, она сразу поняла, что бабушка поступила вопреки господским обычаям. И после ухода дам сказала матери, чтобы та впредь подобным гостям хлеб-соль не предлагала. Они, мол, к другому привыкли. «Знаешь, Тереска», — обиженно ответила бабушка кто от моего хлеба солью отказывается тот и моих стульев недостоин но дело конечно твое я этим вашим новомодным штучкам не обучена среди редких гостей бывавших в старой белильне выделялся купец влах чья тележка которую везла одна лошадь всегда была полна разных вкусных вещей миндаля изюма инжира апельсинов лимонов а еще там было дорогое мыло духи и всякое такое прочее. Пани Прошиковой и весной, и осенью набирала много товара, и он за это одаривал ребятню кулёчками со сладостями. Бабушке он нравился, и она говорила про него. «Хороший человек этот влах. Вот только не понутру мне, что больно уж он приставучий, из тех, что и быка отелиться заставит». Куда более охотно бабушка общалась с торговцем-маслами, который тоже объявлялся дважды в год. Бабушка всегда покупала у него флакончик иерусалимского бальзама для заживления ран и непременно добавляла к деньгам ещё и ломоть хлеба. Также приветливо встречала бабушка лудильщика и еврея-старьёвщика. Они были давно знакомы со всеми домашними и стали им едва ли не родными. Но вот когда раз в год в саду показывались бродяги-цыгане, бабушка пугалась. Скоренько выносила им поесть, крестилась и бурчала. "Ох, надо бы проводить их до самого перекрёстка, а то как бы убытка в доме не случилось". Однако самым желанным гостем был, конечно, пан Байер, которого любило всё семейство Прошиковых от мало и до велика. Этот лесник с гор Со смуглым узким лицом появлялся в старой белильне каждую весну, когда спускался в низину, чтобы приглядеть за сплавом леса по реке Упе. Пан Байер очень высок, худощав и мускулист. Глаза у него большие и яркие, нос длинный и с горбинкой, волосы каштановые, а усы, которые он любит поглаживать, так просто огромные. Резенбуржский лесник коренаст, краснолиц, с маленькими усиками и всегда гладко причёсан. Пан Байер же предпочитает прямой пробор, а сзади волосы у него свисают ниже воротника. Дети всегда отмечали разницу между лесничами. Резенбуржский ходил аккуратно, пан Байер шагал широко, точно перемахивая через пропасти. Резенбургский никогда не носил таких высоких, выше колена тяжёлых сапог, а ружьё, перевязь и яктаж у него были куда наряднее, чем у пана Байера. Фуражку его украшало перо сойки. Пан Байер был облачён в выленившую куртку, ружьё его висело на простом грубом ремне, а на зелёной вяленой шапке красовались целых пера: ястреба, коршуна и орла. Вот каков был пан Байер. Дети полюбили его с первого взгляда. А бабушка всегда повторяла, что собаки и дети сразу чувствуют, кто им друг. И она не ошиблась. Пан Байер любил детей. Особенно привязался он к Яну, отчаянному озорнику, которого даже прозвали Бесёнком. Но пан Байер уверял, что он вырастет отличным парнем, и что если ему захочется стать лесником, то он, пан Байер, ему с этим поможет. И резинбуржский лесничий, который всегда заходил в старую белильню, Когда там объявлялся пан Байер, поддакивал своему приятелю с гор, добавляя: "Я тоже могу его к себе взять. Мой-то франник так и так в леснике подастся". "Ну, брат, это не дело, когда дом под боком. Да и лучше, когда молодой человек трудности испытает. Ведь вы тут внизу живёте и горе не знаете". И лесник принимался рассказывать о напастях, что подстерегают в Карконошах о зимних метелях в югах, о заметённых снегом дорогах, о пропастях, о туманах и огромных сугробах. Он вспоминал о том, сколько раз грозили ему разные опасности, о том, как поскальзывался на крутых тропинках, как блуждал по горам и голодал по два, а то и по три дня, не зная, как добраться до дома. «Но зато», — непременно прибавлял он, — Вам, жителям Низины, неведомо, как прекрасны горы летом. Когда растает снег, зазеленеют долины, распустятся цветы, наполнится птичьим пением леса, и всё вокруг внезапно сделается сказочным, то нет для меня большей радости, чем бродить среди деревьев или стоять на тяге. Стоять на тяге — способ охоты на пернатую дичь, в основном на вальдшнепов. «Дважды в неделю я поднимаюсь на снежку, вижу, как всходит солнце, гляжу на Божий мир, что простирается у моих ног, и понимаю, что ни за что не покину я горы и забываю обо всех зимних горестях». Снежка — самая высокая гора Крконаш, высота вершины — 1603 метра. Пан Байер приносил детям красивые камни рассказывал о горах и пещерах, где находил их, дарил мох, благоухающий подобно фиалкам, и завораживал историями о прекрасном саде Рюбецаля, куда забрёл однажды, заблудившись в снежных вихрях. Горный дух владеет прекрасным садом, полным самых редких и необычных растений. Но для простых смертных сад не существует, они видят на его месте камни и песок. Если человек и попадает в этот волшебный сад, то только по желанию хозяина, который может зло подшутить над своим гостем или, напротив, щедро его наградить. Весь день мальчики не отходили от лесника, сопровождали его к реке, глядели, как плывут по воде брёвна и даже катались на плотах. Когда же на другое утро пан Байер собрался обратно в горы, пани Прошикова дала ему с собой столько еды, сколько он смог унести а дети, плача, пошли вместе с бабушкой его провожать. «Ну, до следующего года, даст Бог, сведемся!» — проговорил он, прощаясь, и широкими шагами заторопился прочь. А ребята потом еще несколько дней рассказывали друг другу о чудесах и ужасах Крконышских гор, восхищаясь паном Байером и мечтали о следующей весне.